Когда-то и не так давно жили в селе Недокрытове два закадычных друга. Афоня Недокрытов да Степан Недокрытов. Так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, молодые, только по обличию не схожи. Афоня мужик, как мужик, обыкновенный, запах от него крепкий, речь нескладная. Весь он какой-то белесый, точно из крупчатки смекиной сляпан. Степан же угрюмый, черный, присадистый, Голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, Весь в мечте, весь в сказке. Степан черту брат. Повстречается медведь-стервятник, Хвать ножом, как пить даст. Степан самый заправский охотник, медвежатник. Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, А ружья боялся. И этих-то разных по виду людей Судьба скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чисто поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги. «Иди!» Дело случилось так. «Ну так вот, с Богом, ребята, со Христом!» — сказала все согласие села Недокрытого. «Не жизнь нам здесь, а гроб. И вот поглядите-ка, что покойников-то на погосте, крестов, что в лесу деревьев, сами понимать должны». А земля наша сквозь песок. А дождей, который год нету, сами знаете. Чистая смерть, Господи помилуй. Еще вот что, ребята, сказал староста Нефет, ласково посматривая на Афоню со Степаном из-под широкополой жеванной шляпы. Ежели найдете беловодье, век не забудем вас. Ей Бог! переселимся и работать не дозволим, сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками, да малину с медом кушайте, ей-бо». Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седло и в дорогу. Степан еще раз попросил мужиков, «Не забывайте баб-то наших, в случае чего так с Богом, езжай без сумления, сказано, поможем». Их жены разливались слезами, выли ребятишки. Мать Афони, сморщенная, маленькая, Прытко бежала за сыном, Заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться. Но глаза захлебывались горем, В глазах качался, вянул белый свет. Буди благословение мое, Буди благословение! Не плачь, матушка, брось! Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу!» Долго крестила иссохшая старая рука, взвившаяся на дороге пыль. Поворот, пригорок и всадников не стало.